«Я знаю, Даниил», — вздохнула царица, — «воля владыки непреклонна. Чтобы доставить тебе радость, я недавно тоже просила его за евреев. С тех пор он возненавидел меня и подозревает, что я в сговоре с тобой против него. Я его очень просила, хотя...» — с грустью добавила царица. «Хотя мне жаль же остаться с тобой. Я даже не могу себе представить, что тебя не будет в Вавилоне. Мне будет очень не доставать тебя». «В самом деле...» Только и было у царицы отрады, что беседа с Даниилом. Он единственный понимал движение ее души. Чем грознее сгущались тучи над Халдейским царством, тем необходимее была и поддержка Даниила. Она ценила его мудрость и в последние дни ждала от него важные услуги. Она просила открытий, что ждет народ в Вавилоне и в будущем. Даниил всякий раз отказывался и, по-видимому, не без причин. Царица решила выпытать от у него ещё до начала совещаний. И тут она вспомнила, что это и было главной целью её сегодняшней встречи с Даниилом. Пусть он развеет её страхи и опасения. Она верила, что в сосуде с водой и илеем перед статуей богини можно прочитать судьбу халдейского царства. Ты же видишь, кратчево говорила она. Царица просит тебя освободи её от терзаний. И скажи ей, какой суд вынесли боги над Вавилоном. Пойдём со мной в святилище Иштар, облегчи мои муки и страдания. Неизвестность невыносима для меня. Открой мне грядущее, я должна его знать, убеждала она страстным шёпотом, молитвенно протягивая к нему руки. И видишь, что пророк стоит недвижим, скорбно заключил Может быть, ты, как правоверный еврей, боишься увидеть лик небесной иштар, моей покровительницы, богини моего народа? Я не боюсь идти к тем, серьёзно ответил он, тот держит в руках смертоносный меч. Чем же испугает меня твоя вечно смеющаяся богиня? Не хочешь ли ты сказать, сориться? Твоя вера в безумие, но я чту его, потому что оно кроткое и безобидное. Он удивлённо поднял брови. Мне известно, дорогой друг, торопливо продолжала она, не давая ему возразить, что ты думаешь о той с губ, которой не сходит улыбка? Возможно, и я однажды подобниц, как это сделал навуходоносор перед твоим богом, я повелительница халдейского царства, может быть, этим я смягчу твоё сердце. Видимо, для человека нет большего несчастья, чем иметь в груди гордое и беспокойное сердце, ваше величество. Ведь я всего лишь пленник Вавилона, как всякий другой из иерусалимских пленников, ты можешь повелевать мною, но плентче мой для мудрости хуже плена вавилонского. Он встал с огорчённым видом. Пойдём же в святилище, стар. Ваше величество. Она не успела задуматься над его словами. Лицо её порозовело от волнения, наконец он уступил. Воодушевлённая она поднялась и велела сопровождать её. Только по дороге она напомнила: "Ты заключил наш разговор в комнате оскорбительными словами, но царица прощает тебе". Они вошли в святилище, где пламя золотых лампад бросало блики на статую богини. Царица пала ниц перед Иштар, воздавая ей почёт. Потом поднялась, взяла чашу с водой и елейем и протянула её Даниилу. Большие пятна елея расплылись по поверхности воды и мерцали радужными огоньками. В них и должна была скрываться судьба халдейского царства и халдейского народа. Даниил и царицы пристально вглядывались в эти пятна. Даниил прерывающимся от волнения голосом зашептала цадица Блидится час совещания, и мне надо узнать предопределение богов. Я должна знать, Даниил, тебе известно, что Валтасар насильно захватил власть. Он незаконный государь. Халдейское царство сейчас не имеет законного государя. Даниил, а если я прочитаю по этим знакам, произнёс Даниил, не сводя пристального взгляда с жидкости в золотом сосуде, Что волтасар приведёт халдейское царство к гибели? Что ты станешь делать?" Она вцепилась в него дрожащей рукой. "Что я стану делать?" исступлённо повторила она. "Да что ты предпримешь после этого?" Не поднимая глаз от жидкости, повторил Даниил: "Были некогда Балкис Македот, царица Савская, Томис, доблестная царица массагетов, была египетская царица Тея, ассирийская царица Семирамида и Изавель, царица израильская, Элисса, жена Сихарбала, основательница Карфагена. Почему бы халдейским царством не могла править женщина? Ты собираешься взять власть?